Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1991 год. Содержание от автора. Посвящение. Спящая красавица. Красная шапочка. Синяя борода. Господин кот или кот в сапогах, Волшебницы, Золушка или туфелька, отороченная мехом, Реке с хохолком, Мальчик с пальчик, Гризельда, сказка в стихах, Ослиная шкура сказка в стихах. Ослиная шкура сказка. Смешные желания сказка в стихах.